Оксанка не волновалась до 11 вечера. Были уже случаи, когда бабулька задерживалась. Но когда по радио объявили «Московское время 23 часа», Оксанка забеспокоилась не на шутку. Она выключила свет и встала у окна, поглядывая на улицу. Бабушки не было. Оксанка вышла к подъезду. Может, бабка заболталась с какой-нибудь соседкой, но Нины Еремеевны во дворе не было. Оксанка уселась на лавочку, намереваясь ждать до победного конца. Около 12 терпение ее лопнуло, и она решила сходить к родителям. Вдруг бабушка у них. В квартире родителей было темно и тихо. Дверь никто не открыл, а ключ девочка не прихватила. Осталось одно — звонить в милицию. Так она и поступила.